Протянутая рука уменьшает звук в телевизоре, тянется к семиугольным шахматам и опрокидывает фиолетового слона. «Он оказался плох. Теперь партия этого лагеря проиграна», — произносит Станислав Дроян. Он смотрит на лежащего слона. «И он потянет за собой другие фиолетовые фигуры». И показывая, что знает, что произойдет дальше, он опрокидывает коня, потом ладьи, а потом и все фиолетовые пешки. Наталья была права. Когда все объединяются против одного, то даже если тот энергично сражается, ему приходится отступить. Игра в семиугольные шахматы скорее дипломатическая, чем стратегическая. Он вспоминает предыдущие ходы, представляет сражение при Пвидеком, как сложную хореографию, где, как ему казалось, фиолетовые удачно действовали и взяли фигуры белых. «Входит Бенедикт. Ты смотрел новости?» — спрашивает она. «Даже когда мы проигрываем в футбол, это не так грустно». Уэллс, по крайней мере, попытался. «Быть правым слишком рано — это еще хуже, чем быть неправым». «Ты считаешь, что Давид прав?» «Во всяком случае, я уверен, что другие совершенно не поняли, что произошло в мире и не оценили ту замечательную возможность, которую нам предлагали эти ученые». Бенедикт рассматривает карту мира. Политики боятся новшеств. Они не хотят даже думать о будущем вида. Значит, никогда ничего не изменить? А кто действительно хочет, чтобы что-то менялось? Она садится ему на колени и нежно гладит его по щеке. «Я», — отвечает он, — «мы пришли сюда слишком поздно. Это, вероятно, было бы возможным» в предысторическую эпоху, а сегодня мы продолжаем движение наших предков. Мы не можем не затормозить этот огромный танкер, не развернуть его в другую сторону. Рефлекторно он открывает шкаф и достает микросекретарш, который тотчас принимаются, за свою работу. Станислав и Бенедикт Дроен с любопытством наблюдают за ними существует ли сознание вида догадываются ли они что происходит той которая ему улыбается и кланяется он отвечает грустной улыбкой затем складывает фиолетовые шахматные фигуры в коробку и запирает в шкаф президентская чита садится на диван увеличивает звук телевизора и слушает продолжение дебатов Wohon.